Эпилог. власти, вернее, без власти, в Польше не могло продолжаться вечно. В конце года генерал Ласси получил из Петербурга приказ двигаться к Данцигу, за стенами которого продолжал пребывать король Станислав Лещинский. В Польше в это время находилась 50-тысячная русская армия. Однако для сохранения порядка в стране и сдерживания вооруженных отрядов конфедератов – Требовали значительные силы. Двенадцать тысяч солдат это все, что мог позволить себе лоси. С этой армией двинулся на приступ города Мунтаря. В конце февраля русское войско остановилось в полмили от Данцига. В город был послан трубач, который высказал следующие требования лоси оставить Станислава, присягнуть Августу и принять в город на постой сберегательное русское войско. Город не принял этих условий, решив обороняться. Станислав рассчитывал на помощь Франции. Французский посол де Монти не скупился на обещания. В Данску же прибыли французские инженеры для строительства оборонительных сооружений. Швеция тоже послала сто своих офицеров Данцу к морской город, только подождаться весны, а стал быть навигации, а потом из Франции морем прибудет значительное подкрепление. Началась осада Данцига. Прежде чем воевать, Лоси решил устроить полякам трудность с водой и хлебом в осажденном городе, и чего перекрыл реку Родамну и осужил лучшую в Данциге мельницу. Ну, в общем-то, генерал сознавал, что город ему не взять. Солдат мало, артиллерии нет. Петербург тем временем жил обычной жизнью. Встретили Новый год, отшумели маскарады. И случился такой вечер в гостиной государыне, который внес порядок в военные дела. У Анны первой было отличное настроение. Компания своя привычная. Берон с супругой Бенигной, Левенвольда, Миних. Шутейная команда веселила высокое общество. скрипач и шут Педрилла услаждал всех, как уже на скидке. Шуты, рапы и Карлы в этот вечер были в ударе как-то особенно удачно кавезничали, чхарда с подножками и общей свалкой выглядела призабавно, да и шутки их были особенно едки. Государыня много смеялась, а глаза и пот на вытирала вышитым платком, подаренным ей недавно бенигной. Супруга фаворита была искусной вышивальщицей. Потом она спохватилась. Нет платка. Ведь вот только что в подоле лежал Бросились искать. Проворный мини, хоть и сидел дальше других, первым нашел пропажу. Платок упал на пол краешком царка юбки его и прикрыл. И нет бы просто фельдмаршалу вручить пропажу, кто не так. Он еще обставил все театрально, встал на одно колено, протянул платок с улыбкой. — Мой трофей. — Я его у вас выкуплю. Со смехом сказала государыня и протянула руку все в перстнях и алмазах. — Выбирай любое кольцо. — Дороже всех алмазов рука ваша, — прошептал Миних, как бы в экстазе все пальцы один с другим перецеловал. По числу выштых на болтке рос. Государыня не только простила Миниху эту вольность, но даже поцеловала негодника в лоб. — А вот Берон не простил. — Не для того Бениг наколола пальцы за вышивкой, чтобы этот вот... Ведь старик уже туда же наживал на оброненном платке политический и прочий капитал при дворе. Ирон понял, что удаление Миниха из дворца в Новый дом на Васильевском острове не решило проблемы. Миних остался соперником, он опасен, а для того, чтобы дышалось свободно, надо удалить из самого Петербурга. А куда удалить? на войну. И фаворит принялся всем и каждому объяснять, какой замечательный полководец Миних. Фельдмаршал не только инженер, он воин. Лоси стоит под Данцигом, но Лоси пассивен ему никогда не взять города. Утвердить Августа Саксонского на троне может только отважный и решительный муж, а кто этот человек? Миних, другого он не видит. беррону поддержала Стерман. Примечательно, что когда ушей и Миниха достигли эти разговоры, он не увидел в них никакого подвоха. Он тут же поверил, что зря говорить не будут, ему и впрямь предназначено судьбой стать великим полководцем. Каким полководцем был Миних, на самом деле судить не берусь, потому что мнения историков на этот счет диаметрально противоположны. Но на счету Миниха было много блестящих побед. Правда, эти победы добыт ценой жизни многих тысяч солдат. Россия — это обычное дело. Кто считает солдатский жизнью? И если поководец русский, ему охотно прощают человеческие траты. Но если русскую армию возглавляет иноземец, тут уж скрупулезно порасчитают все. А подведя черту, скажут, он не жалел жизни русских солдат. Миних отправился в Данцик тайно под именем артиллерийского полковника Беренса. При нем ехала небольшая свита, канцелярии, и военная казна, 13 тысяч червонных. Но своего инкогнито фельдмаршал не удержал. Выехал из Петербурга Беренсом, а в Данцик прибыл Минихом. Немедленно был создан военный совет, на котором постановили поступать с Данциком без всякого сожаления. Миних тоже послал в город Трубача с угрозами, дав Данцеву ссылки на размышление. Но город-бунтарь остался тверд в своем намерении. Фельдмаршал немедленно приказал строить преступные рвы и валы. Для настоящей осады не хватало тяжелой артиллерии, были только полевые пушки. Тяжелую артиллерию в создавшихся условиях можно доставить только морем, Пришлось ждать весны. Тем временем Мених постарался закрыть к осажденным доступ польских конфедератов, которые шли из стороны Варшавы, а также и французских и шведских солдат, приплывших морем. В числе осаждавших находился князь Матвей Козловский. Он попал под дамцы вместе с своим полком и получил боевое крещение при осаде сильно укрепленного французами форта Гагельсберга. Славы себе Матвей на этом не нажил, хотя блеснул храбростью. Осада форта была неудачна для русских. В начале июня 1734 года на Данцевский рейд ошвартовался русский флот с тяжелой артиллерией. Сухим путем подошли саксонские мартиры. Их провезли по территории Пруссии тайно в почтовом обозе. И начался планомерный обстрел города. 28 июня город пал. Лещинский бежал, переодевшись в крестьянское платье. На польском престоле утвердился август 3 В числе пленных французских офицеров в Россию попал их в Саверий Гондлевский, которому тоже вы получились защищать Данцик и Станислава Лещинского. А случилось все так. После отъезда из замка двух покупателей породистых лошадей князь Гондлевский вызвал к себе сына. — Мальчик мой, я отпускаю тебя, — сказал он со слезами на глазах. — Куда, — не понял, — к Данцик! Но зачем? Биться за своего короля. Мы виноваты перед республикой, но кровью искупили свою вину. Теперь пришла пора выступить за справедливое дело. Я бы поехал сам, но я стар. Саверий принял предложение отца без энтузиазма. Прекрасная вдовушка вот-вот должна была вернуться в свою усадьбу, и неожиданное отъездство армии откладывал встречу с ней на необозримый срок. Княгиня вовсе была безутешной. Только бы жив, только бы жив, — твердила она, крестя перед отъездом сына. Одна тетка Агата была в восторге. Она не сомневалась, что племянника ждет блестящей военной карьеры. Армия! Это красиво! О, знаете как? Чеканный шаг барабанщики в один мах ударяют в барабаны, а трель такая звонкая. Голова у солдат это гордо вскинута, блеской золота глунов. Уж лучше молчала старая греховодница. Лизоньке тоже было грустно, хотя и по другой причине. Оставшись в замке гандлепских в ожидании своего финиста, она вначале считала минуты, потом часы, потом дни. Все объяснила прислой в замок письмо. Лизонька нашла в себе мужество не расплакаться при всех. Он же пишет обстоятельства. У мужчин всегда обстоятельства, а у женщин один удел быть терпеливым. Через неделю или около того, после отъезда к Саверии, явился посыльный от папеньки Карпа Ильича. Письмо к Негени Гандлевскому он получил уже в Петербурге. Ответственная и спешная работа по винному откупу не позволила ему самому ехать за дочерью, но карет он прислал, и охрана была вполне надежна. По прибытии в Петербург... Лизонька тут же стала разыскивать своего возлюбленного но скоро прекратила поиски, потому что получила еще одно письмо. В самых изысканных выражениях князь Козловский заверял возлюбленную свою, что только коварный случай разъял их сердца, что любить он ее будет вечно и живет теперь под градом вражеских пуль единой надеждой на скорую встречу. Лизонька была так далеко... И так недосягаемо, что Матвей опять любил ее страстно и верил, жить без мечты о ней он просто не в состоянии. Правда, мечты им было вполне достаточно. Богатство вернулось к нему, и, правлять, женить бы материальные дела свои он не считал необходимостью. Поэтому мечта для него оставалась сейчас предпочтительнее самого предмета. И расскажем, наконец, о возвращении наших героев из Польши. Свалив привезенные деньги под присмотр флора, Люберов и Козловский отправились с утра в Манеж. Берон же был там, то есть объезжал великолепного вороного жеребца. Увидев знакомую фигуру Родиона, рядом с ним долговязого князя Козловского, паворит несколько удивился, потом сам подъехал к офицерам. — Ваше задание выполнено, — негромко сказал Люберов. — Это как? — не понял, — Берон. Он уже получил из Варшавы депешу от неутомимого агента Петрова, в которой сообщалось, что означенная персона, то есть Шамбер, был подвержен нападению неизвестных, после чего в крайне тяжелом состоянии доставлен в Варшаву. В видах его на жизнь лекари по сей момент не могут сказать ничего определенного. А теперь два нахальных молодца являются, как ни в чем не бывало, и заявляют о выполненном задании. Может, они хотят присвоить себе всю... Славу схватки Шамбера! Деньги привезены. Шептом сказал Родион. Сколько? Насмешка тронула губу фаворита. За вычетом дорожных расходов подключился к разговору Матвей. Сто шестнадцать тысяч золотом, в разных монетах тоже алмазы, в камнях. По лицу Берона пробежала судорога. Он кубарем слетел с лошади. Где деньги? У нас во Флигеле на Фонтанке. О них кто-нибудь знает? Ни одна живая душа, ответил Родион, и вспомнил собаку на кладбище немого свидетеля их работы. Едем через час золото тоже было погружено в карету Верона, и увезено на его загородную дачу. Перед фаворитом стала сложная задача о вознаграждении двух фальшивых негацинтов. Наградить ведь можно по-разному. Можно ради сокрытия тайны стереть обоих с лица земли, и, как мы знаем из истории, многие сильные мира всего так и поступали. Но Берон не был по натуре своей злодей. В жизни он ценил силу и власть, а власть — это деньги. И вот два безвестных поручика, и не рассмотришь их в толпе, привезли ему богатство. Поистине эта безумная сумма денег сама свалилась ему в руки. Берон не стал спрашивать у друзей, оставили ли они себе что-нибудь из найденных денег. Если оставили, то сколько? Он был умным человеком, недаром дожил до глубокой старости, служа России. Странная сумма — 116 тысяч золотом, ни два, ни полтора, а главное, интуиция подсказывала, что откопанные монеты отданы ему целиком. Главное теперь обеспечить молчание этих двух. Берон поступил мудро. Начали он решил дать им по тысяче золотых. Не будем забывать, что по тем временам это была колоссальная сумма. Потом подумал и решил, что в таком деликатном деле не надо жадничать. Лучше повязать их как соучастников. Берон удестерил сумму. Люберов и Козловский получили за Варшавскую тайную экспедицию по десять тысяч каждый. Люберову, кроме того, сообщили адрес ссылки родителей и разрешили переписку. Ну, что еще? Свадьба Родиона и Клеопатра была скромной, но радостной. Все хорошо, все счастливы. До новых бурь нашим героям еще жить и жить. И если у автора явится возможность вернуться к начатой теме, то об этом будет рассказано в следующем. Повествование Конец книги Август 2014 года Звукорежиссер Алла Тополева читал Вячеслав Герасимов